триста семьдесят шесть матерь огни йоги способность синтезировать замечательно тем что позволяет обобщать все явления в одно нераздельное связанное всеми своими частями целое. и каждое явление тогда приобретает особый смысл как часть этого единого целого все занимает тогда принадлежащее ему место в общей сх вещей и даже человек при всей сложности организации Понимается синтетически. При синтезе невозможным становится умиление масками, ибо малейшая черта характера воспринимается в связи при обобщении с целым. Художник синтезирует краски в виде законченной картины. Архитектор строительные материалы в виде законченного здания. Композитор звуки в виде симфонии, полной и Синтез — основа творчества и строительства. Даже химия имеет огромный раздел — синтетический. Но самое трудное — это синтетическое мышление, обобщающее в одно неразрывное целое все явления видимого и невидимого миров.